В таком духе продолжался допрос глотника. Он старался увиливать от ответов на скользкие для него вопросы, ссылался на плохую память, время от времени срывался на крик, потом снова лгал и снова изворачивался. Судя по всему, он уже махнул рукой на попытку уверить нас в своей искренности и правоте. И теперь беспокоился совсем не о том, какое впечатление он производит на следователей, а о том, как ему увернуться от острых, очень точных по своему прицелу и потом очень жалящих вопросов. Улики, собранные против Глотника на этой стадии следствия, были всё ещё недостаточно для придания его суду. Правда, его гнусный моральный облик был вполне разоблачён. Серьёзные подозрения внушал эпизод с деньгами, внесёнными в понедельник в Сберкассу, и это, конечно, разбивало созданную им легенду о мучительных переживаниях по поводу исчезновения любимой жены, но но это ещё не доказывало, что он сам её убил. Тем более, что отсутствие трупа ёлочки оставляло ещё какое-то сомнение в самом факте её убийства. Правда, и Голомысов, и я были искренне и полностью убеждены в том, что он убийца. Но все-таки, не имея трупа убитой, мы не имели и полной ясности в этом вопросе, даже перед лицом собственной следовательской совести. Если бы, например, глотник занял на допросе иную линию, то есть... Не пытался бы мелко и по любому поводу лгать, всё более запутываясь и подтачивая наше доверие к его показаниям, а, скажем, с наигранной примотой заявил бы, что да, дескать, я подлец, развратник, обманщик, я действительно обманывал и Ёлочку, и Нелли Г, и Люсю Б, и других девушек. Я, кроме того, взяточник и бесчестный человек, но всё-таки я не убийца. И этого признать не могу. Хотите верьте, хотите нет, то наше психологическое состояние оказалось бы очень тяжёлым, и он бы серьёзно подорвал наше убеждение в том, что ёлочка убита им. Признание обвиняемого, как известно, отнюдь не царица всех доказательств, и только очень неопытные или недобросовестные следователи делают главную ставку на это. Однако особенно в таком деле об убийстве без трупа признание обвиняемого приобретает значение хотя бы потому, что встав на путь чистосердечного признания, преступник выдаёт спрятанный им труп или его останки. А кроме того, ведь он единственный на свете человек, знающий всю правду о мотивах и обстоятельствах совершённого им убийства, а следовательно, он источник получения истины. После ряда допросов глотника я и Голомысов пришли к выводу, что он сам, того не понимая, помогает нам позицией, которую он занял на следствии. Да, помогает, потому что ничто так не вооружает следователя и не укрепляет его внутреннего убеждения, как упорное и при этом явно лживое запирательство, свидетельствующее о злой и преступной воле. Но с другой стороны, Нарочно, говорил я Голомысову. То, что он врёт и путается, ведь можно понять и в том смысле, что человек, который на самом деле не убил, но которого в этом напрасно обвиняют, боится признать компрометирующие его так или иначе факты, чтобы этим не усугубить положение. Да, Голомысов, он взволнован. Но ведь он должен быть взволнован и в том случае, если убил, и в том случае, если не убил. А его в этом, тем не менее, обвиняют. И трудно сказать, в каком случае он должен быть более взволнован. И странное дело. По мере того, как я старательно и подробно стал защищать глотника от обвинения в убийстве, мое собственное убеждение в его вине не то чтобы растаяло, но стало хрупким и ломким, как мартовский сугроб. Где-то в его глубине уже пробивались и журчали первые ручейки сомнения. Тем не менее, допросы шли изо дня в день. Глотник продолжал яростно защищаться, с каждым разом все больше теряя самообладание. Он бился за каждую деталь до конца, пока неопровержимые документы и данные дела окончательно не припирали его к стене. Тогда он совершенно спокойно и цинично заявлял, что это он признает, а раньше отрицал, потому что запамятовал. Или потому, что считал это обстоятельство относящимся к его интимной жизни, а не к следствию, или наконец потому, что ему просто было стыдно признать этот неприятный факт. С каждым допросом всё более обнажалась оборотная сторона нашего психологического поединка. Увы, здесь не был достигнут тот удивительный контакт между следователем и обвиняемым, Когда чуткость и такта следователя, его способность понять душевную драму человека в силу тех или иных роковых обстоятельств, совершившего преступление, и искреннее стремление в пределах закона этому человеку помочь и как-то облегчить его участь, вызывают у последнего глубокое уважение и самую прочную признательность, которые нередко потом сохраняются на всю жизнь. К несчастью Этот психологический контакт не был достигнут в деле Глотника. Дело в том, что тактический путь установления такого контакта сводится прежде всего к тому, что следователь при допросе обвиняемого обращается к добрым началам, нередко живущим хоть и в дремлющем состоянии в душе человека, совершившего преступление. Так запомнился мне другой обвиняемый, убивший женой из ревности честно признавшей свою вину и, по-видимому, с искренним безразличием относившейся к своей судебной перспективе, признаться, все мои симпатии были на его стороне. Он горячо и пылко любил жену, а она же, пустая и холодная бабёнка, обманывала его чуть ли не с первых дней их брака с поразительной беззастенчивостью и цинизмом обращаюсь со мною по окончании следствия обвиняемый, которому не было и 30 лет, между прочим, сказал, что суда не боится, потому что его внутренний суд пострашнее. Через несколько дней после вынесения приговора его осудили на 8 лет. Он прислал мне из тюрьмы такие стихи: Перед собой я сам теперь в ответе. Мой приговор указом не сотрут. Ведь мне страшнее всех судов на свете мой собственный и беспощадный суд. Именно этот собственный и беспощадный суд, который иногда становится для преступника страшнее всех судов на свете, является одним из результатов обращения следователя к добрым началам в душе обвиняемого. К каким добрым началам в душе биографии, образе жизни глотника мы могли обратиться? Он считал нас своими врагами, потому что нам, когда он уже привык к мысли, что останется безнаказанным, удалось собрать против него улики и обвинить его в убийстве, которое он совершил, но за которое отвечать не хотел. Все наши попытки вызвать его на откровенный разговор, объяснить ему сложность его процессуального положения и ошибочность занятой им на следствии позицией, Глутник рассматривал как хитроумные уловки следователей.